Немецкая премия в области кинематографии за 1938 год. У меня было совсем немного времени, чтобы отдохнуть после первого показа Олимпии. Прокатчик поторапливал и обязательно должна была присутствовать на премьерах своего фильма в разных европейских столицах. За те несколько дней, что оставались до начала турне, я накупила много новой одежды в салоне Шульцы Бибернеля. Первая премьера состоялась в Вене, куда я отправилась с несколькими своими сотрудниками. Здесь нас принимали с ликованием. Никогда в жизни, ни до, ни после этого мне не дарили столько чудесных букетов. В австрийской столице мы провели только два дня, а потом переехали в Грац, где восторг был, пожалуй, еще более бурным. Сотни молодых девушек в штирийских народных костюмах стояли шеренгами вдоль дороги от нашей гостиницы до самого кинотеатра. Уже на следующий день ранним утром я вылетела из Граца в Берлин. Мне нужно было присутствовать на торжественном заседании Имперской палаты по культуре, проходившем в немецком оперном театре. Здесь вручали ежегодную национальную премию за достижения в области кинематографии и литературы. Предполагалось, что награду получит фильм «Олимпия», но полной уверенности все же не было. На это мероприятие меня сопровождал американский художник Хьюберт Стоуитс, с которым я дружил уже два года. Хотя он предпочитал общество молодых мужчин, а не девушек, мы с ним быстро нашли общий язык. Во время Олимпийских игр посольство США устраивало в Берлине выставку написанных им больших реалистических портретов американских атлетов, участвовавших в соревнованиях. На ней мы и познакомились. Нас связывали общие интересы в искусстве, поскольку Хьюберт был не только художником, но еще и танцовщиком и хореографом. Пять лет он танцевал с прославленной Анной Павловой и писал портреты русских танцовщиков и балерин. Находясь в Берлине, Стоуис ставил для Лилиан Харви примечание. Харви Лилиан, псевдоним, настоящая Лилиан Пейп. 1906-1988. Немецкая актриса, англичанка по национальности. Играла в многочисленных кабаре и оперетах. С 1923 года снималась в кино. В Германии с 1933 по 1939 годы в восьми фильмах, в том числе в лучшем произведении жанра киноапереты «Конгресс танцует» 1931-й, вместе со своим партнером Фричем. В 1939 году стояла на третьем месте среди самых высокооплачиваемых актеров Рейха после Зары Леандер и Янингса. Во время гастролей осталась в эмиграции. В 1943 году лишена немецкого гражданства. танцевальные сцены в ее фильмах, снимавшихся на киностудии Уфа. Он был единственным человеком, кроме моих сотрудников, кому я разрешила посещать себя в монтажной. Как ожидалось, я получила немецкую премию в области кинематографии 1938 года за создание фильма «Олимпия». Поразительно, но никто из присутствовавших на награждении не удосужился поздравить меня. Какой контраст с берлинской премьерой и тем ликованием публики, которое было в Вене играться Для меня даже не зарезервировали место, и нам с Хьюбертом пришлось некоторое время искать, где бы присесть. В зале царила холодная гнетущая атмосфера. Это можно было объяснить только тем, что здесь хозяйничал Геббельс, а мероприятие готовили мои друзья из Министерства пропаганды. Но в своей речи Геббельс не сделал ни малейшего намека на причину такой холодности. Для этого он был слишком умен. В выспаренных словах министр похвалил мою работу. Полагаю даже, что при этом он не особенно кривил душой, поскольку фильмы его создателей были для него совсем не одно и то же. Я вспомнила множество связанных с Геббельсом неприятных моментов и потому нисколько не удивилась его поведению. Он был настоящим мастером лицемерия. Мы незаметно покинули театр и поехали на мою виллу в Далиме, куда уже пришло множество поздравительных телеграмм. До сих пор у меня совсем не было времени, чтобы обжиться в новом доме. И то, что он вообще оказался пригодным для обитания, заслуга стоуица. Пока я работала в монтажной, он заказывал множество разной мебели, картин и ковров, из которых ночью, когда заканчивалась работа, мне предстояло выбрать что-то по своему вкусу. Я надеялась, что смогу, пусть и в течение недолгого времени, насладиться своим домом и садом. Через несколько недель предстояло отправиться в турне с фильмом «Олимпия».